Глава 16 Стелла зашла в свою квартиру, закрыла дверь и устала прислонилась к ней спиной. Затем облегченно вздохнула. Наконец-то дома. Путешествие закончилось благополучно. Париж и Москва, как сладкий сон, ушли в небытие. Девушка ничком упала на диван и обхватила подушку руками. Ее дом здесь, в Гонконге. С этим городом у нее установилась прочная связь, у нее здесь были планы, работа и одиночество. Даже Анри, который стал для Стеллы по-настоящему близким человеком, не мог полностью избавить ее от одиночества. Телефон Стелла включила сразу после приезда из Москвы в Мюнхен. Она не выходила на связь целую неделю, но легенда для возможных вопросов со стороны друзей и знакомых была детально отработана и заучена. А что касается Анри, то перед получением перебросочных документов Стелла написала ему на компьютере несколько трогательных писем и запрограммировала их на автоматическую отправку по емейлу в определенный день и час. Не дожидаясь прилета в Гонконг, Стелла позвонила Анри из Европы, как только это стало для нее безопасно. Уж очень ей хотелось услышать его голос. «Дорогая, что случилось? Ты куда пропала?» — не скрывая беспокойства, спросила Анри. «Прости, любимый. Оказывается, у Джин, моей двоюродной сестры, я тебе о ней рассказывала перед отъездом. Ферма находится». Почти в ста милях от Лондона, и там отвратительная связь. Представляешь, я сама этого не ожидала. Анри начал постепенно успокаиваться. На этот раз Стелли удалось избежать подробных оправданий и извинений. Однако девушка понимала, что таких моментов в жизни предстоит немало, если ее отношения с Анри продолжатся. Расстаться с ним она не была готова, несмотря на подобные сложности в общении. Стелла боялась признаться себе, что их отношения могут мешать ее работе, что любовь может привести к провалу, если только, если только ей не удастся как-то убедить Анри помогать ей. Мысли о его вербовке нет-нет да проскальзывали, но чутью подсказывала, что с этим не стоит торопиться. Вот и в Москве Даша предпочла пока не рассказывать руководству о своих отношениях с Анри. Конечно, на это решение повлияло и особое отношение к ней Краснова. Стелла с ужасом представляла, каким ударом станет для Юрия новость, что у Стеллы есть любимый мужчина. Горячие струи душа помогли Стелле расслабиться после длительного перелета. Перед глазами всплыла трогательная встреча с отцом в Москве, он приехал и поселился в гостинице. Встретиться с дочерью на конспиративной квартире ему не разрешили. Во время прогулки по городу и ужина в ресторане они были немногословны. Отец, как военный, умеющий хранить секреты, понимал что не имеет права задавать лишних вопросов, а Даша знала, что папа не ждет подробностей ее жизни и работы. Между ними как будто возник негласный договор о невмешательстве в дела Дарьи. Только их сердца были по-прежнему открыты друг для друга. Отец любовался повзрослевшей дочерью, а та понимала, что теперь он остался самым близким для нее человеком. Разговоров о матери... Отец избегал, а Даша не настаивала. Постепенно мысли девушки возвратились в реальность. Она переключилась на ближайшие задачи. Впереди ее ждало новое задание. Она выключила воду, тщательно вытерлась мягким полотенцем, затем обмотала его тюрбаном на голове, накинула на себя махровый халат и вышла из ванной. В офис она должна была прийти только завтра, потому сегодняшний день был полностью в ее распоряжении. Стелла засела за компьютер и стала изучать новости в интернете. Ее внимание привлекла статья о готовящемся саммите по военно-техническому сотрудничеству США и стран Азиатского региона. Мероприятие начиналось через три дня. Нельзя было упустить такую возможность. Стелла немедленно позвонила в редакцию. «Привет, Айна. Что у нас новенького?» «Стелла, дорогая, ты где пропадала? Мы уже по тебе скучаем», – вопросом на вопрос ответила Айна. «Я ездила к родственникам в Англию, а там, в глубинке, почти не было связи. Айна, у меня есть срочное и важное дело». «Через три дня в Сеуле состоится военно-технический форум». «Да, я знаю», – равнодушно отозвалась Айна. «Мне очень хочется туда попасть. Думаю, можно набрать массу интересного материала о перспективах частных инвестиций в этой области. Ты же знаешь, я обожаю эту тему. Подготовь мне, пожалуйста, документы для аккредитации, хорошо?» «Конечно, сделаю». Но, скорее всего, босс не оплатит командировочные. У нас перерасход бюджета. Так что поедешь за свой счет. Договорились. В первый день работы форума Стелли удалось собрать действительно ценный материал. Правда, не для редакции, а для центра. Сидев в первом ряду, она почти дословно записала выступление полковника Джорджа Гринвилла, сотрудника фирмы «Амтек», занимающейся поставкой комплектующих для систем противоракетной обороны. Манипулируя лазерной указкой по огромному экрану, на котором была изображена схема системы ТХАТ, полковник подробно рассказал участникам форума о ее преимуществах и достоинствах. Следующий выступающий представитель Пентагона перешел к откровенному маркетингу и начал убеждать аудиторию в превосходстве этого оборудования над всеми мировыми аналогами. Стелла знала, что совсем недавно американцы вышли из договора об ограничении противоракетной обороны и теперь старались продвинуть системы собственного производства по всему миру. Корея и Япония были для них приоритетными направлениями. Разведчицу интересовали политические замыслы администрации Буша-младшего, технические преимущества разрабатываемой системы ТХАД и информация о разработке нового поколения системы противоракетной обороны, к которой, судя по выступлениям, Пентагон уже приступил. После завершения деловой части форума начался фуршет. Судя по изысканной сервировке и обилию блюд, средств на угощение не пожалели. Особенным успехом у всех участников пользовались блюда корейской кухни. Мужчины, а их на форуме было большинство, отдали предпочтение легким винам и пиву, оставив водку, коньяк, виски и другие крепкие напитки, включая корейскую соджу на вечер. В зале, где проходил фуршет, Было многолюдно и шумно. Участники живо беседовали, полемизировали по вопросам международной политики, охотно заводили новые знакомства. Стелла с бокалом вина неторопливо переходила от столика к столику, внимательно прислушиваясь к разговорам, стараясь выудить из потоков фраз ценную информацию. Именно здесь, в кулуарах, обсуждались важнейшие проблемы азиатского региона. Время от времени девушка присоединялась к компаниям, особенно если там были другие женщины, охотно отвечала на вопросы о журнале, который она представляла, пожимала руки, обменивалась визитными карточками и старалась вникнуть в то, о чем говорят вокруг. Ей удалось познакомиться с несколькими влиятельными представителями журналистики и получить их визитные карточки. Эти люди могли оказаться полезными в будущем. Однако внимание Стеллы было сосредоточено на полковнике Гринвилле и корейце Лан Юни, который представлял на форуме свою страну. Полковник, как успела заметить Стелла, обожал закуски из морепродуктов и белое вино, постоянно возвращаясь к столику, где всего этого было в избытке. Кореец, в отличие от него, ничего не пил, держался особняком и редко вступал в разговоры. В удобный момент Стелла подошла к нему и представилась. Лан Юнь внимательно изучил визитку девушки, после чего приветливо улыбнулся и с учтивым поклоном вручил девушке свою. Он был явно польщен вниманием такой красотки, но не знал, как продолжить беседу. Стелла не растерялась и восхищенно произнесла «Господин Юнь, вы так смело выступили в защиту своей страны, не побоявшись пойти против мнения большинства, особенно полковника Гринвилла. Стелла явно преувеличивала, чтобы польстить господину Юну и втянуть его в разговор». «Это не только мое мнение», — мягко поправил он. «Большинство моих коллег считает так же. Учитывая то, что Лан Юнь сотрудник администрации правительства Южной Кореи, Это была ценная информация, позволяющая определить настроение всего правительства. Ободренная началом разговора, девушка продолжила. «Но ведь безопасность любой страны превыше всего, а вы ставите под сомнение целесообразность поддержки со стороны такого мощного союзника, как США». В ответ Лан Юнь принялся долго и подробно объяснять, в чем он видит положительные и отрицательные стороны сотрудничества США. Стелла попыталась задать ему несколько вопросов, чтобы ненавязчиво подвести к обсуждению взаимоотношений Кореи с Японией. При этом она внимательно наблюдала за полковником Гринвиллом, который уже допивал свой бокал вина и вот-вот должен был пойти за очередной порцией. Наконец, американец двинулся в направлении общего стола, с на полуслове, прервала своего корейского собеседника. «Господин Йон, не желаете ли бокал вина?» «Нет, спасибо», — отказался кореец. «И называйте меня по имени. Просто Лан». «Тогда, может быть, вы сопроводите меня? Очень хочется попробовать вино, которое здесь предлагают», — мгновенно сообразила девушка. Конечно, вежливый кореец не мог отказать молодой женщине. Когда они приблизились к столику, Стелла громко сказала. — А вот у господина полковника наверняка другое мнение о том, как Южной Корее следует выстраивать систему обороны. — Не так ли, мистер Гринвилл? — Вы имеете в виду противовоздушную оборону? — уточнил полковник, повернувшись к Стелле. «Видите ли, Южная Корея пока не созрела, чтобы начать устанавливать мощные американские системы, но перед лицом нарастающих угроз его тотчас прервал кореец. Вы имеете в виду Россию?» «И ее в том числе», — усмехнулся Гринвилл. Своим ответом он несколько разозлил господина Юня. «Мистер Гринвилл, у Кореи с Россией более прозрачные и оптимистические отношения», нежели с любым другим своим соседом, включая Японию. «Вы ведь подразумеваете некое малое НАТО, когда вы нуждаете нас к союзничеству с государством, которое всегда унижало корейцев. Этот союз позволит вам защититься от агрессивных действий не только России, но и Китая», безапелляционно заявил полковник и потянулся к бокалу. «Это исключено» категорично заявил Юнь. «Почему же?» – с вызовом спросил полковник, все более распаляясь. «Вступить в этот союз означает для Кореи попасть в зависимость не только от США, но и от Японии. Подобное решение может стоить главе нашего государства его должности. Наш народ прекрасно помнит об издевательствах и унижениях со стороны оккупационных войск Японии». Сексуальное рабство, куда были отправлены наши жены и дочери для ублажения японских военных, не прощается никогда. Я не говорю уже о принудительном труде корейских мужчин. Стелли, тонко спровоцировавший яростный спор между корейским чиновником и американским военным, оставалось только запоминать доводы обеих сторон. В полудебатов мужчины уже не слишком контролировали себя и могли нечаянно произнести то, чего не следовало бы знать посторонней журналистке. В этот вечер разведчица осталась довольно проделанной работой. В тишине гостиничного номера она спланировала дальнейшие шаги для получения более конкретных сведений по теме конференции.